смысл которого был хорошо понятен в центрально-русских областях, у ближайших соседей Москвы трансформировалось в москвичи водохлебы у населения Украины, Среднего Поволжья, Донщины, для которого питье чая отождествлялось питьем воды, поскольку там даже в XIX веке о чай знали только понаслышке. Фактически весь ввозимый в Россию до середины XIX века чай Оседал в районе, крайней северной точкой которого был Петербург, а крайней юго-восточной – Казань. Львиную долю забирала Москва более 55-60%. Остальное рассеивалось по другим городам и помещичьим усадьбам. Если учитывать эту особенность не сплошного, а точечного распространения чая в России, то следует признать, что потребление его было высоким. С начала XIX века оно неуклонно росло. В 1801-1810 годах в среднем закупалось по 75 тысяч пудов в год. В 1820-1830 годах по 140 тысяч пудов. В 1840 году 280 тысяч пудов. А в 1850 году 360 тысяч пудов на сумму 5-6 миллионов рублей. Чай в то время составлял 95% китайского экспорта в Россию. Чтобы покрыть гигантские по тому времени расходы на чай, для сравнения укажем, стоимость экспорта хлеба, основной статьи вывоза, из самой России составляла 17 миллионов рублей, а стоимость ввоза дорогих французских вин 5 миллионов рублей. Русские купцы привозили в Китай в обмен на чай сукно, градедам вельвет, льняной холст, софьян, ювць и другие виды кож, соболье, горностаевое, медвежье меха, железные чугунные изделия уральских заводов и другие товары. Чтобы понять, сколь высоко ценился чай и как много товаров надо было отправлять в Китай, торговля чаем была до конца XIX века только миновой, достаточно сказать, что в середине XIX века Китай поступало 62% всех мехов, вывозимых Россией. Но это лишь частично покрывало расходы на чай. Тем не менее, торговля чаем была выгодна царскому правительству. Оно облагало чай пошлиной, составлявшей от 80 до 120% стоимости чая. Так что налог на чай давал казне 5,5 миллионов рублей. То есть царское правительство... Зарабатывала на чае столько же, сколько получали за него китайские купцы. Если учесть, что и русские купцы стремились получить такую же прибыль, плюс оправдать свои транспортные и другие накладные расходы, то можно себе представить, сколь дорого обходился чай российскому покупателю. Тем не менее спрос на чай в России повышался. А Китай, испытывавший как раз в это время давление западных держав, Англии, Франции, навязывавших ему неравноправные договоры, видел в буквальном смысле отдушину выгодной для него торговли с Россией. Поэтому именно в это время ассортимент ввозимых в Россию китайских чаев был довольно разнообразен. Например, с 1841 года был разрешен ввоз в России трех сортов желтого чая, включая «Сан-Тхен» мандаринский. С начала XIX века возили самые высокие сорта зеленого чая. Эти чаи были баночные, в то время как черные, только рассыпные. В фунтовых и пятифунтовых, два килограмма, банках из листового олова. Из черных чаев возились высшие сорта цветочных, как тогда именовались чаи с типсами – и чрезвычайно большое число ординарных сортов черного чая. Кроме того, ввозили кирпичный чай, по весу столько же, сколько и черного, то есть 130-140 тысяч пудов. Но чем более распространялся чай в России, тем более сокращался привоз зеленого. В 1810 году было введено 12 тысяч пудов зеленого чая, или 1 шестая часть всего чайного импорта, в 1830 году 1,3 тысячи пудов, а в 1850 году и вовсе.